Глава шестая Вель лерос 14 января 2016 года Анаис не сразу, но утешается. Сегодня я с утра рисую черепашек на старых дубовых дощечках от Ставин. Об этом попросила Анаис, когда я отводила ее к Элизе. Я спросила Мартино насчет Адели, не заметил ли он чего, прежде чем ушел? Он ничего не знает. По правде говоря, ему плевать на мою черепаху. Поделилась я с ним и ощущением, что за мной постоянно следят. Он пожал плечами. Должно быть, считает меня чокнутой. Как минимум, чудачкой. Спросил с ухмылкой, почему я рисую больших устриц. Повезло этому придурку, что у него золотые руки. Я иду по вёлю. Местные решат, что столичная фифа ищет вдохновение. На самом же деле я решила сходить в библиотеку перед тем, как забирать анаиз. Пройти из конца в конец деревни можно за несколько минут. Фолиант из кованного железа на каменной стене сообщает, что в этом великолепном строении размещается местная библиотека. «Бывший дом ткачей», — гласит табличка для туристов. «Я медлю в очередной раз завороженная красотой этих мест». Виллы вокруг перекрестка дышат странным очарованием, строгим и дерзким, как будто сами не знают, выставить на показ или спрятать от прохожих свои причудливые фантазии. Чуть дальше угадывается двор мэрии. Библиотека утопает в зелени старых деревьев большого парка. Толкаю дверь и вхожу. За безупречно чистым столом сидит женщина с безупречной высокой прической. Она одаривает меня красноречивым взглядом. — А, вы та самая чудачка, которая расписывает всякую фигню, чтобы продавать ее парижанам. Новости здесь разносятся быстро. На полке с табличкой «Местная жизнь» я без труда нахожу книжицу, которую видела в руках Анжела. «Прогулки в Вёле». У них здесь вся серия, десяток брошюр. Нетерпеливо открываю, смотрю оглавление. Вот, Гюго и его праздник. 24 сентября, 1882, -го. страница 42. Переворачиваю страницы. 38, 39, 40, 41. О, Господи! 42-й страницы? Нет, она вырвана. Женщина с высокой прической смотрит удивленно. Не возмущается, но негодует ровно настолько, чтобы выглядеть искренней. Я... я ничего не понимаю. Очень странно. Эти старые брошюры берут редко, но за всем не уследишь. Люди совсем совесть потеряли. Вы все-таки хотите ее взять? Я тороплюсь, обходя квадратную колокольню церкви Сен-Мартен, чтобы вернуться на улицу Меленга. Меня ждет Анаис. Шагаю стремительно и твержу себе. Ничего необычного не происходит. Все это мелочи. Вырванная из книги страница. Сбежавшая черепаха. Чувство, что за мной следят. На миг мне чудится угроза в тени вил Веля. Деревня-призрак. Деревня-ловушка. Я здесь чужая. Меня заманили. Беззащитная, одинокая жертва, которую будут мучить забавы ради. А потом... Что потом? Бред чистой воды. Надо взять себя в руки. Я должна заботиться об Анаис и думать о моем магазине. Я должна держаться.